«А цель операции?» – уточнил летчик. «Поисково-спасательная!» – уклончиво ответил Харган. «Ваша цель – переброска!» За остальное отвечает Немшаст. «Он знает, что и где искать. Задача всех остальных – прикрывать вас обоих. Вопросы есть?» «А если я его там не найду в темноте?» – не унимался левая рука. «Еще раз войдешь в транс!» – отрезал Харган. «На таком расстоянии ты и без меня управишься. У кого-нибудь, кроме Немшаст, вопросы есть?» Начинайте репорт. А если вертолёт не влезет, тогда я тебе откручу не только голову, но и кое-что ещё, заорал демон и всё-таки пнул окаянного пораженца подзад. Ещё через полчаса он сидел у рации и старался не подать виду, что растеряннее не менее тех, чей доклад сейчас слушает. Никого тут нет. Он иль излагал ответственность спасатель, ни засады, ни охраны, ни повелителя. Бродит зигзагами одинокий зомби с коробочкой в руках, бормочет что-то невнятное. "Давай его в третью лабораторию вместе с коробочкой, ищи дальше", приказал Харган и поспешно отключил рацию. Пока нем щаст ещё на каком-нибудь несчастье не пожаловался или не спросил в очередной раз, как искать и что делать, если не найдёт, до лаборатории номер 3 он почти бежал, и не потому, что оставленный без присмотра зомби мог там что-нибудь сломать или разбить. а потому, что его несло все тем же восходящим потоком. Скорее проверить, выяснить, найти. Зомби этого он видел в первый раз, и ни на кого из знакомых добыча не походила. Но магию Харган ощутил с первых прикосновений. Знакомое авторство, очень знакомое и запоминающееся. Полтора цикла в коме так быстро не забываются. «Ты кто?» – быстро спросил он, не желая тратить время на долгие разговоры с низшей нежитью. «Я Джо». тупатазвал се зомби. Что ты делаешь? Я иду. Куда идёшь? Приказ: занести это в туннели и бросить в самое глубокое место. Не могу найти вход. Карган, не раздумывая, рванул из-под стола пустое ведро и протянул бестолковому посланцу. Ты уже на месте, можешь сбрасывать. Это и есть самый глубокий провал. Зомби бесстрастно бросил свою коробочку и замер. Задание было выполнено, а что делать дальше, ему никто не приказал. «Выйди за эту дверь», – велел Харган для лучшего понимания, указав на нужную дверь. «Встань у стенки и жди». «Хозяйка», – сообщил зомби, не двигаясь с места. «Ну да, с чего бы ему слушаться приказов посторонних, если у него есть хозяйка?» «Встань у стенки и жди хозяйку», – скорректировал указание Харган. «Она придет и скажет, что делать». «Подействовала». Зомби не троплево потопал в коридор. А Дима осторожно сунул руку в ведро и достал жеделенную коробочку. Да, всё верно, не показалось. Но как? Он быстро окинул взглядом подставку с ритуальными ножами. Нет, не возьмут. Некостерная банка, хорошая сталь. В мастерские надо идти. И там аккуратно вскрыть, так, чтобы не повредить повелителю. Но как? Как они упихнули его в эту коробочку? Уже в дверях его перехватил запыхавшийся радист. Пришлось опять зайти в пункт связи, выслушать сообщение немчаста, что след опять пропал и объявлять отбой. В мастерских должны быть инструменты для резки металла. А если не найдётся здесь, в соседних лабирисах есть заводы, уж там точно нужные станки имеются. Дверь в последний раз захлопнулась и наконец наступила тишина. Мафия и его гость осторожно переглянулись и одновременно тихонько вздохнули. Кажется, на этот раз всё закончилось. Его высочество смущённо пригладил волосы, которые почему-то сами собой в топорщились и превратились в неуаккуратную копну. Саша почти одновременно повторила его жест, но её причёске это точно так же не помогло. Нашкодившие подростки по-прежнему выглядели как два взъерошенных воробья, чудом вырвавшихся из дядишкиного кашатента, куда с дуру залетели в поисках крошек. позорище. Если бы Ольга была хоть чуточку не такой невезучей и не наткнулась на дядежку всего в одном этажом ниже, и если бы хоть кто-то знал, что прогулки на территории запрещены из-за угрозы нападения, и отправил девчонок наверх, а не вниз, и если бы один бестолковый Эльф хоть чуточку складнее умел врать, и вообще, если бы демона не принесли дедушку, всё обошлось бы намного тише. А так каждый, кто пробегал мимо счел своим долгом проехаться по интеллектуальным и нравственным качествам принца Мафея. И все вслух, громко, неуважительно и в присутствии дамы. Даже дядя на этот раз изменил своей обычной бессловесной манере и изволил высказаться. Добавить ко всему этому скандалу перетаскивание кровати из сундуков, а также апофеоз сегодняшнего безобразия, спуск лошади по ступенькам на плечах двух богатырей из дядюшкиной личной охраны... Неудивительно, что бедная девочка тоже сидит пришибленная, хотя ее никто ни в чем не упрекал. Кроме Кантора, конечно. Но ее он хоть за уши не хватал. И на том спасибо. Саша еще раз вздохнула и обреченно произнесла. «Папа меня изничтожит». «Может, мы как-то уговорим Кантора, чтобы тебя не сдавал?» Сам Мафей был безутешен, поэтому попытался утешить хотя бы девушку. «Ну что он, не поймет?» Но да не в том дело, ещё горше вздохнула Саша. Он-то может и поймёт, но если меня несколько дней не будет дома, папа это всё равно заметит. И как я потом своё отсутствие объясню, уже не особенно важно. А если я ещё и из-за счетов буду объяснять, это будет только доказательством, что я вру. Ты в самом деле его не предупредила? Ну да. А если бы он меня не пустил, тут она была права, как ни крути. Мафей сам давно усвоил то спрашивать разрешение на сомнительный с точки зрения старших деяний, губительно для любых планов. Мало того, что запретят, так ещё и проследят, чтобы не проделал желаемое без разрешения. Лучше уж не спрашивать, так хоть есть шанс, что не заметят. А если и заметят, за сделанное без спросу всё же накажут не так, как за нарушенный запрет. Прости, пожалуйста, пробормотал принц виновато отводя взгляд. Маленькая ведьмочка единственная из тех ни в чём его не упрекнула, хотя опять же единственная из тех имела для этого основание. Я ведь не знал, что такое может случиться. Как всегда, все всё знали, а мне никто ни слова не сказал. Недорос, видите ли. Да что ж теперь? Саша махнул рукой и опять умолкло, уставившись в стремительно темнеющее окно. Пока они говорили, в комнату незаметно вползли сумерки, выпуская из углов прятавшиеся днём тени. Размывая чертания предметов, скрывая лица и превращая собеседников в условный силуэт, похожий на фантомы в стиле Шилара. Как только с этим разберутся, я сразу же верну тебя домой, пообещал мафий, не зная, чем ещё утешить бедняжку. Хочешь, я сам пойду к твоему папе и всё ему объясню? Хочешь, я скажу, что ты не виновата, что ты ничего не знала, что я пригласил тебя в одно место и не предупредил, что оно в другом мире? Девушка подняла взгляд, и ее глаза блеснули в полумраке особой ведьмовской искоркой. Точь-точь, как год тому назад, в этот же самый день. Вот ведь бывает же совпадение. Или это не просто совпадение, и стоит поискать в нем скрытый смысл и определенную закономерность? Мой папа запросто может поймать твои мысли точно так же, как мысли любого другого человека. И то, что ты маг, никак ему в этом не помешает. К тому же ты не умеешь убедительно врать». «Что? Настолько?» – не удержался Мафей. Слишком уж было обидно. «Мы общали всего ничего. И тебе я даже не пытался врать. Но ты все же успела заметить, что я этого не умею?» «Достаточно было один раз послушать, как ты пытаешься объяснить ситуацию своему дяде», – пожала плечами Саша. «Да и что тут странного? Ты же эльф!» «Это естественно. Вам не дано складно врать, но взамен вы умеете тонко чувствовать неправду». «Как не дано?» Личный опыт Мафеева пьюще протестовал против подобного утверждения. «А Толик? А господин Раэл? Вот уж кто врет, как дышит!» «Толик психологически почти чистый человек», — пояснила девушка. «То, что он долго жил среди эльфов и перенял многие их воззрения, не делает его одним из них, так же, как и его уши. Он всего лишь человек, хорошо знающий и понимающий эльфов. А Раэл? Думаешь, просто так и природой умеет упаковывать откровенную ложь, красивые слова и вежливую улыбочку?» Он этому человеческому искусству специально старательно учился много лет, потому что оно необходимо для карьеры дипломата. Ты ещё о каких-нибудь эльфах знаешь или только с этими исключениями знаком? Мафей вспомнил Хаулиана и вынужден был признать, что это господи, ну что точно исключением не является. Что подумал, то и сказал с милой детской непосредственностью. А если и попытался из вежливости и сочувствия сказать не то, что думает, У него это получается ничуть не лучше, чем у самого Мафея. «Если господин Раэл научился, то и я смогу», – решительно заявил он. «Жаль только, что на это уходит много лет». «Да уж, до встречи с моим папой никак не успеешь». Невесело засмеялась ведьмочка. «Да и бесполезно, мысли все равно не спрячешь». «Ну, все равно. Даже если я не буду обманывать, а честно ему все объясню». Вряд ли это понадобится. Ему и еду всё честно объяснить сегодня же ночью. Так что твоя помощь уже будет лишней. Тогда хотя бы извинюсь. Она не ответила, оглядела комнату, задерживаясь на особо тенеистых углах, смотрела в своё лицо, странно как-то, словно сиделась там что-то уловить и ничего не увидела. Может, мы тут как-нибудь свет включим? произнесла наконец, оставив предыдущую тему беседы тихо помирать в забвении. и там свечечку, керосинку, чем и пользуются. Я не боюсь темноты, но не умею в ней видеть. Ой, извини, испухватился Мафей и бросился к каминной полке, где стоял подсвечник. Я совершенно забыл. Мне казалось, что ещё не темно. Тебе не холодно? Может, стопить камин? Нет, донеслось из-за спины. Если только меня не заставят при такой температуре снять штаны и куртку и нарядиться в этот дурацкий сарафан. который ты, наверное, снял в тёмном углу с какой-нибудь младшей помощницей ученицы-кухарки. Нет, я его с верёвки спёр, признал Самафея, чиркая спичкой. Глупо, конечно. К нему всё равно надо ещё рубашку и кофту и обувь. И вообще надо его вернуть. Спешить теперь некуда. Завтра я для тебя поищу пристойную мальчишскую одежду. Если тебе ещё что-нибудь надо, ты говори, не стесняйся. Может, ты отдохнуть хочешь или кушать? Ты после сегодняшнего хочешь кушать? Пришлось честно помотать головой. Как раз после сегодняшнего скандала про винившемуся принцу кусок бы в горло не полез. «Разве что выпить», – столь же честно признался он, проразмыслив и прислушившись к своим ощущениям. «Но лучше этого не делать, потому что мне сейчас так хреново, что стоит начать, и я не удержусь, налакаясь хуже Элмара, а тебе придется потом общаться с тем, что получится, и ночевать с ним в одной комнате». «Разве что составишь мне компанию». Гостья наставительно постучала себя по лбу. «Я же не только выгляжу так, у меня организм детский по всем параметрам. Ты б мне еще дорожку предложил или пчелку». «Разве что косяк», — развел рукави Мафей, надеясь обратить неловкость в шутку. «Но за ним придется сбегать».